Глава 26. Тяжёлый день. Рита косячила как не в себя. Цифры, графики, проценты, схемы и прочая ересь не задерживались в памяти дольше на на секунды. В голове царил бардак. Пальцы спотыкались, мысли путались. "С каких пор ты разучилась выверять траекторию?" орал шеф. "Раскрой глаза, включи мозг и переделай всю эту галиматью". Он швырнул бумаги и голый экран дернулся. «Первые расчеты должны быть у меня через 10 минут!» «Марагарита-сан!» Раздался из динамика взволнованный голосок о сумме, и едва Белькова отключилась от шефа. «Марагарита-сан! Форса-мажора! Кориентеса порашивает активацию физиорогии, а Паверай Никараевич занят в операционной!» «Белка!» Павличенко возник на второй линии видеосвязи. Левандовский сказал, что последние данные по бионике с Вадилоты. Можешь переслать? Он вопит как потерпевший, грозится ноги вырвать по самые уши. Выручай. И вишенка на торте сообщение от Кубрыльдаровны. Мы проанализировали данные в вашей активности. Возникли вопросы. Для их разрешения пройдите профтест и предъявите результаты до полуночи. С уважением Ф. И. Норбекова. Проклятье. Рита зарычала. Хотелось отгрызть руку с браслетом или, как минимум, побитьs альбом о в стену. Что за грёбаный оврал? И как раз сегодня, когда она ни в чём не может сосредоточиться от слова совсем. Маргарита вырубила голый экран и уронила голову на руки. Перед глазами возникла белозубая улыбка, синяя, как небо глаза и падающая на них тёмная чёлка. С детства тёплого молока не пил. Есть в космосе какая-то удивительная притягательность. В нём чувствуется сила, не находите? У моей бабушки была собака с короткими лапами. То, что я хочу сделать сейчас, очень неправильно. Чёрт, Белик вов ярости отшвырнула ручку. Да что за? Вся голова под завязку джоном забита. И как вот с мыслями собраться, когда он висит там в этой капсуле уже третий день, совсем один. Рита мысленно залепила себе леща. Очнись уже, дура. Он киборг, не чувствует боли, не знает страха и тосковать не умеет. Ну, по крайней мере, не должен. Программой не предусмотрено. А что до загадочной Софии, так она с огромной вероятностью всего лишь импульс, продукт умной памяти, не более того. Ну, почему же тогда? Почему же? Белка! Вашкин голос противно сорвался на фальцет. Где файлы? Левандовский меня сейчас дистанционно кастрирует. Маргарита тряхнула головой, прогоняя навязчивые тревоги. Чтобы разобраться с Джоном, надо сначала спасти себя. Сбагрю чёртову рутину и проведу его, пообещала себе Рита. Она наведывалась к Джону и вчера, и позавчера, говорила с ним, хотя прекрасно понимала, насколько всё это глупо и странно. Однако спорить сердцем не хотелось. Беликова чувствовала, что поступает правильно. Пусть даже это правильно только для нее. Бесконечные видеозвонки, ядреная шефская ругань, сто миллионов сохраненных копий, исправленных файлов и запасная папка с неисправленными. Про Нарбекову Рита вспомнила только в пол первого ночи, когда цифры перед глазами начали троиться. «Проклятье!» Пришлось 40 минут убить на грёбаный профтест, а потом ещё полчаса успокаивать рыдающую Асуми, которая не сумела самостоятельно активировать физиологический код юнита, чем весьма расстроила потенциальных клиентов. В себя Рита пришла в 2:43. Она тупо пялилась в развёрнутые окна гулы экрана и слушала звон в ушах. Комната медленно и противно кружилась, как после знатной попойки. В горло подкатывала тошнота. Ноги затекли, и встать оказалось непросто. Беликова потянулась, хрустнув в спиной, и, пошатываясь, поплелась в кухонный отсек. Опрокинула в себя стакан воды и накрыв лоб холодной ладонью, тяжело вздохнула. Да уж. Если бы она была киборгом, её микросхемы давно бы расплавились ко всем чертям. Хорошо, что она человек. и может работать круглосутки на пролёт без отдыха и сна. Бросив взгляд на браслет, Маргарита сморщилась. Час до безобразия поздний. Почти 3 условной ночи. Не самое удачное время для визита в лабораторию, но она понимала, что не уснёт, если не увидит Джона хоть мельком. Юниверсум, как и другие орбитальные станции, состоял из нескольких секторов. каждый из которых включал в себя четыре уровня. В самые первые месяцы работы Рита постоянно терялась и жалела, что под рукой нет нити не Ариадны. База казалась запутанным лабиринтом Минотавра. Сколько раз вместо лабораторного сектора Каппа Беликова оказывалась в технической Омеге и пытаясь выбраться оттуда, неизбежно попадала в пищеблок сектора Бета. где сердобольная Галатея Михайловна. Пайла её чаем с сухарями и терпеливо объясняла дорогу. На самом деле, индивидуальный сетевой бот, обитающий в браслете, мог мгновенно рассчитать оптимальную траекторию следования. Однако Левандовский крайне негативно относился к сотрудникам, которые пользовались услугами ИБС. "Юниверсум ваш новый дом", говорил он. «Обойтись без навигатора в собственном доме не способны только умственно отсталые, а таким на элитной научной базе не место». Со временем Маргарита разобралась. Привыкла, особенно учитывая, что шеф по сто раз за день гонял их из одного сектора в другой. Теперь Рита могла с закрытыми глазами добраться куда угодно, не испытывая каких-либо затруднений. К ей были знакомы все внутренние и внешние переходы, стыковочные отсеки, аварийные выходы, гравитационные узлы, вентиляционные душины, лифты и многое другое. Единственное место, которое так и осталось тайной за семью печатями головной сектор Альфа. Туда, помимо шефа, имели доступ только первые. Именно там у Альфы осуществлялась финальная сборка юнитов, после чего киборгов направляли в Бетту на тестирование. Сейчас встретить кого-то в бесконечных коридорах гигантского цельнометаллического лабиринта не представлялось возможным. Общестанционная система регулировала режим сна и бодрствования, поддерживая оптимальные биоритмы, и сотрудники в основе своей придерживались распорядка. Знамо дело, в космосе легко позабыть про смену дня и ночи, и тогда здравствуй, нервное истощение. Однако, когда твой руководитель сам Левандовский Нервное истощение и без того обеспечено. Гениальный профессор запросто мог поднять подчиненных в 4 утра либо заставить работать сутками без перерывов на сон и еду. Поэтому, путешествуя по станции в три ночи, Маргарита особого дискомфорта не испытывала. Не впервой. Она миновала жилые отсеки Гаммы и двинулась к эскалатору. Переход, в котором разыгралась трагедия, закрыли на ремонт. Не знающие усталости роботы-механоиды уже почти полностью восстановили разрушенный тоннель. Давищей тишина в капе угнетала. Из лабораторных блоков лился призрачный голубоватый свет, холодный, как блики далёких звёзд. Белькова уверенно миновала три первых отсека и совёрнула к переборке из огненно-упорного стекла. Активировала ключ, ввела нехитрый код. Маргарита Павловна Беликова, старший научный сотрудник. Пропел станционный бот и сенсорная панель мигнула зелёным. Доступ разрешён в пределах третьего уровня. Спасибо, Просковия, отозвалась Рита и вошла в длинную кишку лабораторного блока. Она двигалась вдоль ширенги капсул, и тишину нарушал лишь звук шагов да жужжание приборов. У девятой по счёту гигантской колбы Беликова остановилась, хмыкнула. Ты прямо как та царевна в хрустальном гробу, сообщила она Джону. Киборг по пояз, погружённый в спецраствор, почти полностью восстановился. От ран не осталось и следа. Павел отключил вентиляцию лёгких и снял с юнита кислородную маску. Белькова скользнула взглядом по лицу подопечного. Погружённый в глубокую гибернацию, он казался совсем юным и каким-то беззащитным, что ли. Рада, что тебе лучше. Маргарита прижала ладонь к стеклу и улыбнулась. Ты уж извини, что так поздно. Раньше вырваться не получилось. И вдруг Джун открыл глаза и спугнум всталса на неё, разлепил запёкшиеся губы и выдал два слова. Услышать их Rita никак не могла. Капсула была звуконепроницаемой. Однако на военных сборах их учили определять смысл сказанного по артикуляции, и понять фразу особого труда не составило, хоть и произнёс её Джон по-английски. Help me. На стекле остались следы его дыхания, и Маргарита отступила на шаг, ощущая, как волосы на затылке встали дыбом.